Глава 6. Кофе можно, но после шести вечера сегодня постарайтесь не пить жидкости. На протяжении всего разговора с незваными гостями Зоя гадала, куда же делся Макс. Впрочем, нет, сейчас он был простым котом по кличке Марс. Они так условились, чтобы не срываться на разговоры ни ему, ни ей. Странное дело, но Зоя приняла то, что ее кот не совсем кот, как и то, что он говорит... «Удивительно легко». Пройдя в зону кухни, чтобы сделать кофе для мачехи и ее дочерей, Зоя обнаружила кота, сидящего около стула, на котором стоял пакет с деликатесами. «Вот ты где, проказник!» Увидев кота, Зоя обрадовалась. Ей была нужна его поддержка. С ним было спокойнее. Она не видела мачеху и сестер несколько лет, и, будь ее воля, не видела бы их и дольше но сегодня они нужны были ей точно так же, как и она им». За несколько лет, что они не виделись, Зоя отвыкла от манеры мачехи и сестер вести себя с ней, как с прислугой. Марс, считав ее эмоции, потерся о ноги Зои и громко замурчал. «А ну, брысь отсюда! Котам не место на кухне!» Мачеха рявкнула на кота. «Маргарита Фёдоровна, позвольте напомнить вам, что в данный момент мы все находимся в его доме. Фактически, это мы у него в гостях. К тому же, как я успела понять, Марс не ворует человеческую еду. У него свои деликатесы». «Вот пусть он и ест только свои. А это...» — мачеха кивнула на пакет с продуктами. «Всё для тебя. Выкладывай на стол, что смотришь». Зоя, сдержав вздох раздражения, открыла пакет и начала выкладывать контейнеры с едой, поглядывая украдкой на кота, который сидел у ее ног. Макс накануне удивил ее признанием. Оказывается, он умеет почувствовать, унюхать не только магию, но и колдовство. «Зоюшка, помнишь, когда ты была еще ребенком, а я был твоим первым котенком-маркизом, я отказывался есть некоторые блюда, что ты мне приносила тайком?» рассказывал ей Макс. «Помню, Макс, помню. Я всё помню». Зоя грустно улыбнулась и привычным жестом потерла шрам на запястье. «Знал бы ты, сколько я слёз выплакала, когда поняла, что маркиза нигде нет». Макс тут же потерся мордочкой, а её руку успокаивая, и закончил свой рассказ. «Так вот, в той еде был порошок, который твоя мачеха готовила, колдуя над сознанием твоего отца». «Это из-за этого порошка твой отец видел всё в искажённом виде». «Но ведь я же тоже ела её», — начала было говорить Зоя, но осеклась. «Вспомнила, да?» — догадался Макс. «Не ела ты её. И никто из вас не ел». «Маргарита говорила, что это специальная еда для мужчин», — выдохнула Зоя потрясённо. «Агнесса с Кларой хихикали». А я краснела, думая, что мачеха имеет в виду другое. А она, оказывается, туманила ему разум. «И именно. Макс тяжело вздохнул. Твой разум она не туманила. Ей было все равно, как ты ее видишь, а твоя любовь ей была не нужна. Вот и сегодня Макс, а точнее кот Марс, внимательно следил за каждым контейнером, что выкладывала Зоя из принесенного пакета. Из всех принесенных мачеха-деликатесов только на одном из контейнеров Макс не дернул хвостом. Спокойно лежащий на полу хвост — это был знак, что еду можно есть. «И что же теперь делать? Не может же она есть только то, что лежит в этом контейнере? А что там, кстати?» Оказалось, яйца фаршированные паштетом. «Не может же, Зоя, есть только яйца и не есть все остальное?» Это будет странно выглядеть, это будет ее выдавать. Зоя открыла остальные контейнеры и обрадовалась. Решение нашлось неожиданно легко. Блюда в контейнерах были такими же, что уже стояли на столе. Впрочем, Зоя могла бы уже и раньше догадаться по фирменному пакету ресторана. Значит, если она сейчас переложит салаты, принесенные мачехой, в такие же салатницы, а закуски подложит на тарелки, уже стоящие на столе, с точно такими же тарталетками и шпажками, то все должно получиться. Сказано, сделано. Зоя сейчас было не до того, что незваные гости гуляли по ее квартире. Про камеры она им не соврала. Значит, посмотрит потом, кто и что делал в ее квартире, пока она сама хлопотала у стола. Зоя накрывала на стол, перетасовывала свою еду с принесенной и радовалась тому, что все так удачно совпало. Они заказывали блюда в одном и том же ресторане. Разложив еду, Зоя задумалась. Надо было как-то отделить свою еду от принесённой. «Так, стоп, а зачем такие сложности?» Зоя обратилась как будто бы сама к себе, но на самом деле к коту. «Если еда одинаковая, то какой смысл выставлять их еду? Пусть стоит только моя, верно?» Кот усиленно начал намывать мордочку левой лапкой. На их языке это означало «нет». «Нет?» В ответ — продолжение умывания левой лапой. Маргарита поймет, почувствует, что на столе нет ее еды. В ответ — подмигивание правым глазом, означающее «да». Что ж, ладно. Зоя на пару секунд задумалась, а потом придумала хитрость. В салатнице с той едой, что принесла мачеха, были вставлены ложки из другого столового набора. Шпажки в закусках, и это было чистым везением, были разными по цвету. Ее были зелеными, а те, что принесли гости, красными. Закуски Зоя очень органично перетасовала. И в итоге на столе красовались блюда с разноцветными шпажками и салаты, выложенные в одинаковые салатницы, но с торчащими в них разными ложками. Оглядев еще раз накрытый стол, Зоя осталась довольна своей хитростью и крикнула вглубь квартиры, обращаясь к сестрам и мачехе. «Прошу к столу!» Агнеса и уж тем более Клара ничего не поняли, а вот мачеха что-то заподозрила, окинув стол придирчивым взглядом. «Почему столько еды?» «Но я же говорила, что хозяйка квартиры не отменила заказ еды». Зоя смогла непринужденно пожать плечом. «Раз уж вы так удачно заглянули, то не могу же я есть только принесённое вами. Угощайтесь». «Правда, некоторые блюда совпали, но уж извините». Мачеха на это ничего не ответила. Лишь просверлила Зою взглядом, пытаясь что-то разглядеть. «Не разглядела». Зоя, наученная почти десятью годами, прожитыми с этой ведьмой под одной крышей, научилась скрывать свои эмоции. На протяжении всего застолья мачеха зорко следила за тем, что ела Зоя. Салаты были разложены в отдельные салатницы, и мачеха могла увидеть то, что Зоя берет заколдованную ею еду. А вот закуски были выложены на общие блюда. Изоя Зоя очень надеялась на то, что здесь Маргарита запутается. Сёстры налегали на блюда, поедая всё без разбора, и Зоя задумалась, неужели мать не боялась околдовать своих родных дочерей? Впрочем, Зою это не касалось, и она рассудила, что пусть они сами с этим разбираются. Зоя сварила кофе, гости успели его выпить, и тут часы, стоящие в гостиной пробили шесть раз. Маргарита, глянув на дочерей, бросила. «Уходим, вы же слышали, что позже мне нельзя есть». Ни Агнесса, ни Клара на этот раз не возражали. Это было странно. Может, они решили, что сводная сестра уже достаточно съела околдованной еды? «А как вы нашли меня?» Зоя не утерпела и все-таки задала мучивший ее вопрос. Обращалась она при этом к сестрам, понимая, что мачеха вряд ли ей ответит. Сестры одевались, крутясь перед зеркалом в прихожей. Мачеха стояла к зеркалу спиной и чуть в стороне от дочерей. «Ой, да что там было искать-то?» Клара, как всегда опередив мать и сестру, выпалила первой. «Видела я тебя вчера в зоомагазине. Все подарки к Новому году покупают, а ты — кошачью жратву». Клара! «Заткнись, идиотка!» Агнеса с матерью рявкнули одновременно, но главное Зоя уже услышала. «Завтра буду у тебя в восемь, как договаривались», бросила на прощание мачеха и шагнула к входной двери, отразившись всего лишь на секунду в зеркале, висящем на спине. Хорошо, что Марс сидел рядом с ногой Зои и смог вовремя отвлечь ее внимание на себя. «То, или точнее, кого?» В отражении зеркала увидела Зоя вместо мачехи, вогнала ее в шок. В зеркале отразилось безобразное существо. Кажется, что ничего страшнее до этого Зоя не видела. И тут сами собой всплыли в ее памяти слова, произнесенные Авелин. «Начиная с сегодняшнего дня, ты будешь видеть жителей нашего мира и их настоящую суть». Зоя закрывала дверь, Держась из последних сил, едва щелкнул дверной замок, она опустилась без сил на пуфик, что стоял здесь же, и, обращаясь к коту, спросила. «Ты тоже видел это чудовище?» «Видел, Зоюшка, видел». Макс подошел и сел напротив. «Я всегда видел ее только такой».